149 страница, третья глава КН Батюшков 1787-1855 год. В литературном движении 1801-15 годов Батюшкову принадлежит одно из первых мест. Он был в числе передовых литераторов эпохи, начавших борьбу против тех направлений, которые стали тормозом в развитии русской литературы. Своим творчеством Батюшков способствовал успеху нового литературного направления – романтизма. Соратник Жуковского он искал собственного пути в поэзии. Обогащая ее новыми художественными элементами. Вместе с Жуковским батюшков явился непосредственным предшественником и учителем Пушкина. И все же приходилось сказать, что батюшков не осуществил полностью богатых возможностей своего дарования. Это признавал, сам поэт. Пушкин в письме Крылееву в 1925 году призывал его и Вестушева уважать в батюшкове несчастья и несозревшие надежды. Превосходный талант этот был задушен временем, писал о поэте Пелинский. В седьмом тоне страницы 248. Эпикурейская лирика Батюшкова. Константин Николаевич Батюшков родился по новому стилю 18 мая 1787 года в Вологде. Он принадлежал к старинному но обедневшему дворянскому роду. Отец Батюшкова, большой книголюб, собравший в своей усадьбе богатую библиотеку, сумел дать сыну хорошее образование. Батюшков воспитывался в лучших петербургских пансионах. Он жил у своего дяди после окончания пансиона, писателя и историка. Муравьева, человека образованного, гуманного, противника крепостного права и защитника просвещения. Сыновья Муравьева были участниками декабристского движения. Со старшим сыном Никитой Муравьевым батюшком был дружен. Никита пробудил у батюшкова интерес. К поэтическому творчеству, к философским утверждениям французских просветителей, к изучению античной итальянской литературы эпохи Возрождения. Поэтому батюшков увлекся Вольтером, французским энциклопедистом, молодой батюшков Приобрел обширное познание в области античной, поэтому французской, итальянской литературы. Рано возникло у него влечение к литературному творчеству благодаря Никите. Но целиком отдаться этому батюшков не имел возможности. Поэту, который по собственным словам был Не чиновен, не знатен, не богат приходилось служить. Литературные интересы способствовали сближению писателя с товарищами по службе Министерства народного просвещения. Сошелся близко с родищевым, пняным и членами вольного общества любителей словесности. В 1805 году Батюшков был принят в члены общества. В те же годы у него завязывается тесная дружба с Гнедичем. Общается поэт и с другими видными писателями своего времени. Особенно большое значение имело для Батюшкова сближение его с семьей Оленина, любителя и знатока литературы и искусства, в салоне которого собирались писатели, художники, артисты. И здесь господствовал культ античности, ценимой и постигаемой не через посредство классицизма, а в ее подлинном виде. Это повлияло на литературные вкусы молодого поэта. К 1802 и 1803 года относится первое, дошедшее до нас, стихотворение Батюшкова «Мечта». Вскоре это имя начинает появляться и в печати. В 1805 году в журнале «Новости русской литературы» было напечатано его стихотворение «Послание к стихам моим» вслед за которым в ближайшие годы он выступает и с другими произведениями. Что же представляет собой первые опыты молодого поэта? Уже в стихотворении «Мечта» звучат мотивы, которые станут характерными для всей поэзии Батюшкова. Поэт призывает мечту «Джерь ночи молчаливой», он ее так называет. Воображением он уносится в леса в Сельмске, где ветер шумит, ревет гроза, где тень Оскарова, одетая туманом, по небу стелится над пенным океаном. Из этого мира осеановской поэзии поэт переносится мечтой к образу любимой женщины, одетой ризою прозрачной, как туманом. Погружаясь в эти романтические туманы, поэт забывает печальную действительность, хижину свою, начинает считать дворцом. Горесть называет сладостной тот же мотив, что и у Жуковского. Мечта способна дать утешение даже невольникам, руки которых отекчены цепями. Счастье мечты поэт-романтик противопоставляет пустому блеску славы, блистанию сует. Возникает антитеза света и скромной семьи, где поэт обретает мир, вольность и спокойство. Отсюда вытекает одно из положений романтической поэтики – Мечтание есть душа поэтов и стихов. Через пол, полтора ста, десятилетия, перерабатывая мечту для сборника своих произведений, Батюшков сохранит общую концепцию стихотворения и все их свои мотивы. Поэт-романтик остается верен культу мечты, услаждавший его пребывание в краях изгнанников. Имеется в виду Финляндию. Это страница 151. Тяготение к мечтательному миру охватывает теперь поэта еще более властно. Где ты скрываешься, мечта моя, богиня? Где тот счастливый край, та мирная пустыня, к которым ты стремишь – Таинственный полет. В послании к Хлои поэт противопоставляет свою мирную хижину, куда он удалился с Хлои свету, с которым он порвал. В стихотворении к Филисе батюшков сатирически рисует высшее общество, где царит гордость глупая, окруженная кучей глупых обожателей. Поэт хочет доказать, что в спокойствии есть счастье, совесть чистая, сокровище, вольность, вольность – дар святых небес. Здесь отчетливо выражена романтическая антитеза высокого мира, человеческой личности и несовершенной действительности. Эта действительность отрицается в ее общественно-моральных недостатках и пороках. Но отрицание порочной действительности не переходит в борьбу с ней. Душевное спокойствие, чистая совесть, внутренняя свобода – вот тот путь, на котором, по мнению поэта, следует искать преодоление противоречий жизни. Правда. Батюшков иногда готов признать полезной и общественной деятельность, например, в стихотворении «На смерть» Пнина, он пишет, «Пнин был согражданам полезен, пером от злой судьбы невинность защищал». Это 151 страница. Однако в послании к Гнедичу автор отказывается громкую лиру, взяв, пойти во след Алкею. Поэту древности, прославившемуся своим гражданским стихотворениями и называя себя летописателем веселья и любви, снова противопоставляет мечту, которая Все в мире золотит пустой истине. Противопоставляет. Очень скоро романтический мир поэта-эпикурейца, противопоставляемо им реальной действительности, приобретет конкретное очертание, определяющее своеобразие батюшковского романтизма. Манифестом этого романтизма явилось напечатанное в шестом году в журнале лице стихотворение «Совет друзьям». Через несколько лет батюшка снова обращается к этому стихотворению и печатает «Вестники Европы», новую редакцию под заглавием Веселый час». Сохраняя, как и при переработке стихотворения мечты, его основное содержание. В стихотворении «Весёлый час» поэт проповедует свою жизненную философию. Счастье, обещаемое мечтой, заключается в наслаждении, в земных радостях. Скажем юности, лети! Жизнью дай лишь насладиться, Полной чашей радость пить. Эпикурейская философия жизни связана у батюшкова С определенными мировоззренческими предпосылками. Умру, и все умрет со мной. Полный противоречий с характерными для романтизма Жуковского упованиями на загробную жизнь, заявляет поэт. Набрасывая пейзаж в духе Жуковского, уж месяц над рекою, почили рощи сладким сном, поэт не призывает друзей здесь искать покоя. Счастье в другом он видит, радость – Бак веселый, толпу у тех сзывает к нам. Для романтизма батюшкова характерно стихотворение «Элизи». Раньше оно печаталось под названием «Отрывок из Элегии». В этом стихотворении поэт выражает надежду, что жизнь ценно-земными радостями сменится посмертным Наслаждением в том эллизии, Где все тает чувством неги и любви, Где любовник воскресает с новым пламенем в крови, Где любой с пляской грации, Нимф, сплетённых в хоровод, Сделили ей своей грации гимной радости. Поёт. Как это не похоже на мечты Жуковского, а загробной встречи с любимой. Страница 152. Батюшков увлекается творчеством древних, новых поэтов, отдавших дань эпикурейской любовной поэзии Горация, Тибула, Петрарки, Парни. Но легкая поэзия для русского поэта переходной эпохи не была только культом чувственного наслаждения, только бездумным эпикуризмом. Утверждение прав человека на земные радости являлось своеобразным вольнодумством, имело прогрессивное значение на пути раскрепощения человеческой личности, а от аскетизма феодальной идеологии. В этом эпикуризме, писал Белинский о поэзии Батюшкова, много человечного, гуманного, хотя может быть и в то же время много и одностороннего. Седьмой том, 235 страница. Страница сейчас, где мы читаем, 153. Больше того, уход в личную жизнь, в тишину деревни, усадьбы, в мир чувственных духовных наслаждений был для поэта-романтика своеобразной формой протеста против современной обстановки, вызывавшей с его стороны критическое отношение. Особенно отчетливо это выступает приобретшим большую популярность посланий Батюшкова «Мои пенаты». Написано в 11 году, напечатано в 14-м. Все стихотворение построено на противопоставлении скромного положения и образа жизни, избранного поэтом богатству суетой, составляющим основной жизненный интерес – высоких общественных кругов, развратных счастливцев, с их наёмной душой, придворных друзей, надутых князей. Не этим баловнем судьбы, а убогому коллеге-воину, старцу, убелённому годами и трудом, поэт хотел бы дать приют в своей смиренной хате. Самый забытый в стране безвестный, без золотой и чистей находит счастье в любви, дружбе, в вине, беседии, в чтении любимых поэтов и в политическом творчестве. Явная оппозиционность в отношении к правящим кругам, отвращение к придворным узам. Отличает эпикурейскую лирику Батюшкова от сглаживающей, противоречия идеалистической поэзии сентименталистов. 1812-14 год. Поэзии Батюшкова. Под влиянием общественного возбуждения Батюшков в 1807 году вступил в ополчение чтобы участвовать в войне против Наполеона. В сражении под Гейсбергом он был ранен. Оставивший в 810 году военную службу, батюшка с весны 12 -го года служил в Петербургской публичной библиотеке помощником хранителя рукописи. Обстоятельства привели его в Москву, незадолго до его оставления русскими войсками. Поэт наблюдал поток московских беженцев, направляющихся в Нижний Новгород, а позднее побывал в сожженной Москве. В марте 13-го года батюшка снова был зачислен в армию и вместе с ней совершил заграничный поход. Он участвовал в сражении под Лейпцигом, в котором погиб его друг Петя, в составе армии-победительницы вступил в Париж, где получил много волнующих впечатлений, побывал в Англии и в Швеции. Страница 154. Общественно-исторические события, свидетелем и участником которых стал батюшка нашли отражение в ряде произведений его. В 2012 году под впечатлением московской трагедии он печатает послание к Гдашкову ⁇ Мой друг, я видел море зла ⁇ 154 страница. «Мой друг, я видел море зла», начинает автор свое стихотворение, которое стало одним из лучших образцов гражданской поэзии, связанной с событиями 12-го года. Поэт взволнованно описывает сцены бегства жителей Москвы, картины разоренной столицы и отказывается от привычной ему легкой эпикурейской поэзии. Среди военных непогод, при страшном зареве столиц, поэт не может петь любовь и радость, беспечность, счастье и покой и шумную зачашей молодость. Предвосхищая будущих поэтов гражданского романтизма, батюшка восклицает, нет, талант, Погибни, мой, И лира дружбы драгоценна, Когда ты будешь мной. забвенна Москва, Отчизны край золотой. Стремясь расширить круг своей поэзии, Он в том же, в тринадцатом году, Пишет стихотворение «Переход русских войск через небо. В тринадцатом году. Отрывок Из большого стихотворения. Это все название. По стилю отрывок приближается к батальной поэзии классицизма. И все узаконенная в Ломоносовской риторике фигура, указания, традиционные образы и выражения, сгущенных копий лес, например, гремят щиты, мечи и брони. Это, по-видимому, и было причиной незаконченности стихотворения. Возвращение на путь гражданской поэзии в духе классицизма для Батюшкова было невозможно. И следующее его стихотворение на тему войны «Пленный», 14-й год, написано в форме элегии, в которой русский воин – Томящийся в плену на берегах Ронной горестно вспоминает отчизны в юге, непогоду, родной кровь, любимую женщину. Через 2-3 года батюшков возвращается к затронутому ранее сюжету. В 17-м году появляется его историческая легия Переход через Рейн. Более широко, чем это было в стихотворении переход русских войск через небо, рисуется здесь один из эпизодов похода 2014 -го года. Находясь на Берегу Рейна, батюшка вспоминает исторические эпохи, события, свидетелем которых была его эта река. История возбуждает гражданские дерзновенное чувство поэта и воина. Все, и вид полей, и вид священных вод, туманной древности и бардом современных, для чувств и мыслей дерзновенных, и силу новую и крылья придает. Автор создает... Это произведение, сознавая себя участником и орудием больших исторических событий. И час судьбы настал. Мы здесь, сыны Сняков, под знаменем Москвы, свободою и скромами. Страница 155. По концепции и стилю это стихотворение более органичное чем оба предыдущих. Романтическая субъективность не вступает здесь в противоречие с объективным содержанием людей, Привычные образы и обороты высокой поэзии, опять и все, по манию вождей, шлем воинов, оперенный, ассимилируются стилем формирующегося гражданского романтизма за Например, за честь своих граждан страну обильную славой, воспоминанием древних дней, святая к родине любовь, любовь и честь в душах суровых пробудились, бич свободы, имеется в виду Юлий Цезарь, Стихотворение «Переход через Рейн», как и послание к Дашкову, сближало Батюшкова с представителями гражданской поэзии десятых годов Гнедичем, Глинкой и Кифельбекером. Свидетельством поиска более широких путей литературного творчества служат и эпические замыслы Батюшкова которые относятся к тем же годам. В письме, например, Гнедичу в 2017 году писатель просит своего друга подыскать материалы, необходимые ему для исторической поэмы «Рурик». В том же письме он просит прислать ему известное в то время издание народных сказок-песен. Они были необходимы поэту, для задуманной им поэмы на сказочный сюжет о об бове Королевиче. но не тот ни другой замысел не осуществился дальше всего пошел батюшка в разработке своего третьего эпического замысла поэмы русалка в которой он намеревался сочетать историческую истину со сказочно-поэтическим вымыслом, сближаясь в этом отношении с Жуковским. Оба поэта-романтика отразили в своих эпических замыслах национально-исторические интересы, характерные для прогрессивного романтизма. И оба они потерпели неудачу причиной которой явился не столько характер свойственной им дарования лирического, а не эпического, сколько умеренность и непоследовательность их общественно-исторических взглядов. Страница 156 -я. Под влиянием национального подъема, вызванного событиям 12-14 годов, батюшка по свидетельству Вяземского написал, не дошедшее до нас, четыре стиши, в котором призвал Александра I после окончания славной войны, освободившей Европу, освободить русский народ от крепостной зависимости. Это была общая надежда всех прогрессивных кругов русского общества и самого крестьянства. Такая позиция поэта-романтика не должна вызывать удивления. Его взгляды складывались под заметным воздействием идеологии просвещения. еще до войны 2012 -го года в письме Гнедичу Батюшков осуждал тех, кто не кстати употребляет слово «русское», Имеется в виду, конечно, литератора вроде Шишкова. И отстаивая здравую любовь к Отечеству, выступал против невежества, против стремления выхвалять все старое, от которого мы отдалены веками и, что еще более, целым веком просвещения, писал он. В очерке «Прогулка по Москве» писатель отмечает поражающие наблюдателя московской жизни контрасты невежества и просвещения, людкости и варварства. Он сожалеет, что начавшийся в Петровское время процесс просвещения и европеизации России еще не завершился. Пиететом к философу-просветителю Вольтеру проникнут очерк путешествия в замок Сирей. Нарастание консервативных тенденций в романтизме Батюшкова. Новая тема – образы появившиеся в творчестве Батюшкова после 12 -го года, открывали перед ним пути гражданскому романтизму. У поэта завязываются дружеские отношения со многими будущими декабристами, луниной Глинкой, Буравьёвым-Апостолом. Он сближается с новыми членами Арзамаса, Орловым, Тургеневым, Буравьёвым, Никитой, Однако идейные основы творчества Батюшкова оказываются недостаточными для закрепления его на позициях гражданской поэзии. Формирование революционного лагеря отбрасывает поэта-лирика назад, и в его творчестве побеждают мотивы, роднящие его Жуковским у которого в эти годы по тем же причинам резко усиливается тенденция консервативного романтизма. Новые ноты можно расслышать уже в некоторых стихотворениях 2014 -го года. Так в легии ⁇ Тень друга ⁇ батюшков рассказывает о том, как ему, то был лицо, явился погибший на поле сражения друг и поэт. Противоречий со своими прежними эпикурейскими материалистическими настроениями, готов признать, что не все кончается смертью, так сказано в предпоследнем стихотворении, и в частности в эпиграфе из проперция Элегия полна скорбного чувства, тихих раздумий. И нисколько не похожа на политические песни раннего батюшкова. Страница 157. К этой легии близко по настроению, по тонну стихотворения того же года На развалинах замка в Швеции. Поэта порождает контраст, поражает между той бужной жизнью, которой жили когда-то обитатели замка и воцарившимися теперь в этих местах безмолвием, покоем, запустением. Утешение можно найти лишь в воспоминаниях о героях прошлого, сынах и бране, и свободы. Грустным тоном проникнут лирический цикл XV -го года. «Даврида», «Мой гений», «Разлука», «Воспоминания» – это отчасти объясняется пережитой батюшковым драмой личной жизни. Любовь к фурман и разрыв с ней. Но здесь нашел выражение и наметившийся у него общий кризис мировоззрения. В стихотворении «К другу, 15-й год» батюшка высказывает мысли о непрочности земного счастья, о скоротечности тех чувственных радостей, которым он когда-то звал друзей, о призрачности любви, дружбы. Вечная, чистая, непорочное поэт обретает в лучшем мире – куда он духом возлетает. здесь батюшка гораздо больше похож на Жуковского, чем на самого себя. Те же мотивы. Батюшков развивает стихотворение надежда, которую по меткому замечанию Пушкина, точнее, следовало бы назвать Вера. Интересно проследить. Как изменяется содержание поэтической терминологии поэта, так отчизна для Батюшкова теперь не Родина, о которой он вспоминал во время заграничных странствий, а загробный мир, в котором он надеется обновить существование. Выражение души возвышенной свободу, под которой охотно подписались бы будущие поэты-декабристы, означает теперь для автора надежды спокойствие духа среди невзгод и бедствий, которым подвергается человек. Подобными настроениями наделён И Торквата Тасс опа от эпохи Возрождения в Элегии Умирающий ТАСС 1817 год, написанной на тему о трагической участи художника в обществе. Эта тема все более настойчиво привлекает внимание батюшкова. Страница 158 антологические стихотворения. Крупным событием в литературе явился выход в 1918 году опыта в стихах и прозе, в двух частях, в которых батюшка собрал значительную часть своих произведений. Наряду со сборником стихотворений Жуковского эта книга ознаменовала новый этап в развитии русской поэзии от Державина Карамзина к Пушкину, Боротынскому Тючеву. В опытах нашли место произведения и эпикурейской, и гражданской и консервативно-романтической лирики Батюшкова. В своем дальнейшем творчестве поэт возвращается к излюбленным мотивам раннего периода. Он хотел бы восстановить алтарь и мус, и грации, беседка мус. Но эпикурейский романтизм теперь уже не может удовлетворить Батюшкова. Однако он не идет. И по пути гражданского романтизма дворянских революционеров в последний период своего творчества 17-21 год поэт уходит в область антологической поэзии, прекрасной по форме, но далекой от запросов современности. Батюшков. Перевел с французского перевода, сделанного Уваровым, ряд небольших стихотворений древнегреческих поэтов «Асклепиатта» да, из «Саммоса» и других. В 1820 году эти переводы вместе со статьей Уварова об античной поэзии вышли отдельно брошюры под заглавием о греческой антологии. В темах любви и дружбы, в темах смерти, красавицы, гибли прекрасного города переводчик сумел воссоздать дух, стиль античной антологической поэзии. Переводы из антологии Белинский признавал высшим достижением музы Батюшкова. В онтологическом роде батюшка создает и оригинальное стихотворение, таково восьмистишее девятнадцатого года. «Ты пробуждаешься, о, из гробницы». Прос посвящённое древнеримскому городу, развалины которого посетил Батюшков, зачисленный в конце 1918 года на дипломатическую службу в Италию. К 1821 году относится последний цикл стихов Батюшкова «Достойных занять место рядом» с переводами из греческой антологии «Подражание древним». Изящная миниатюра поэта, мироощущение которого становилось все более пессимистичным, проникнутый грустной мыслью о невозвратимости, гармонического идеала, античности, оттенности, Красоты. По совершенству поэтической формы сюда следует отнести еще два стихотворения: Есть наслаждение и в дикости лесов. Стихотворение. Это первый на русском языке перевод Байрона, стропа из его поэмы паломничество Чарльза Корольда и последнее произведение батюшкова. Изречение Мельхиседека, 1821 год. Но по настроению они совершенно различны. Первое говорит о наслаждении природой, о даруемых ей радостях, а второе – полно безысходного отчаяния и трагическим аккордом завершает творчество батюшково ощущающего уже приближение душевной болезни, которая в форме мания преследования скоро обладевает поэтом. Последние 30 с лишним лет его жизни прошли вне общества и литературы. Смерть наступила в 1855 году. Страница 159. «Проза Батюшкова». Обзор литературной деятельности Батюшкова был бы неполный без характеристики его прозаических произведений. Как прозаик Батюшков остался вне той традиции реально бытовой прозы, которая в первые десятилетия XIX века была представлена произведением Измайлова Нарежного. Первый прозаический опыт Батюшкова – это повесть из времен князя Владимира «Предслава и Добрыня», 10 год. Относится к жанру сентиментальной исторической повести, сложившемуся в русской литературе под влиянием Карамзина, например, Марьина Роща Жуковского. Но дальше по этому пути Батюшков не пошёл и даже не включил свою повесть в опыты. Годом-двумя позднее батюшка пишет прозаический этюд совершенно иного характера – «Прогулка по Москве». Это большой очерк, в котором автор очень верно метко нарисовал ряд картин Москвы, нравов, обычаев, забавных москвичей. Писатель находит, что московская жизнь представляет обширное поле для комических авторов, которые, к сожалению, мало чувствуют цену собственной неистощимой руды. Намечая такие творческие перспективы, батюшка фиронически отзывается о модных писателях, которые... Проводят целые ночи на гробах, и бедное человечество пугают привидениями, духами, страшным судом, а более всего своим слогом. В нынешний век меланхолии автор предпочитает пойти на Кузнецкий мост, где все в движении, все спешит, и посмотреть – Куда устремлено это движение? Трудно сказать, почему и этот свой прозаический опыт батюшков не включил в опыты. Не находил ли он в свою очередь слишком необычным и смелым. На первом месте в опытах батюшка поместил известную уже нам речь о влиянии легкой поэзии на язык. Вместе со статьей «Нечто о поэтии и поэзии» эта речь стала одним из манифестов новой русской эстетики. Сюда примыкают статьи батюшка Ломоноса и Кантемири, а также статья «Прогулка в Академию художеств. 14-й год». Один из первых образцов русской художественной критики. Страница 160-я. В жанре путевого очерка и в форме письма к приятелю написан этюд «Путешествие в замок серей, датирован 14 напечатан в 16. Автор отказывается от шаблонной манеры сентиментальных путешествий. Не стану я следовать похвальной привычке путешественников, не стану украшать истину вымыслами пишет он. А очень точно и просто описывает все виденное им во время поездки в замок, где долгие годы провёл Вольтер. Вот в этом очерке, как и в прогулке по Москве, Батюшков развивает те реалистические тенденции, которые составляют сильную сторону писем русского путешественника и которые не были усвоены эпигонами Карамзина. Художественное мастерство Батюшкова. Значение батюшка в развитии русской поэзии во многом аналогично значению Жуковского. Лирика поэта-романтика стала выражением конкретного переживания личности в его сложности, в его многогранности, в его оттенках. В этом отношении Жуковский батюшка делали общее дело. После них стало уже невозможной Поэзия абстрактных чувств, рационализированных в условном тросте. Верно заметил Белинский. Чувства, одушевляющие батюшка, всегда органичны жизни. Органически жизненно. Седьмой том, 235 страница. Это был перелом. От застывших в своих нормах поэтики классицизма к одушевленной свободным человеческим чувствам поэтики романтизма. Поэзия батюшка явилась выражением нового мироощущения, антифеодального. Защищая право человека на радости и жизнь, на земное счастье батюшка ближе. Жуковского подошел в своей поэзии к реальной действительности. Это сказалось на его художественной манере. Белинский сопоставляет поэзию Батюшкова с искусством скульптуры. В стихах его пишет он «много пластики, много скульптурности», если можно так выразиться. «Стих его часто не только слышим уху, но видим глазу. Хочется ощупать извивые складки его мраморной драпировки». Седьмой том, 224 страница. Вот такие стихотворения, как «Вахханка» или «Ложный страх» подтверждают наблюдение Белинского. Это было наиболее ценным плодотворном поэтическом новаторстве автора эпикурейских и онтологических стихотворений. Именно это прежде всего усвоил развил Пушкин как продолжатель «Батюшкова». Страница 161. Но достигаемая средствами художественного языка определенность, пластичность образов не делают еще «Батюшкова», Реалистом. По поводу моих пенатов, произведения Батюшка Пушкин остроумно заметил, главный порог всем в прелестном послании есть слишком явное смещение и смешение древних обычаев мифологических с обычаем жителя подмосковной деревни. В самом деле. Мои пинаты навеяны пребыванием поэта в его новгородской деревне, но реальные помещичьи усадьбы в стихотворении мы почти не видим. Правда, подчеркивая скромность своего жилища, своего быта, батюшка перечисляет такие предметы, как стол ветхой, треногой с изорванным сукном, жесткая постель и вообще утвари простые, рухлая, скудель. Но вот поэта в его хижине убогой посещает прелестница, и к ее услугам оказывается ложа из цветов, на котором она почивает в дымчатом покрове с розами, с нарциссами в золотых локонах. А когда поэта навещает друзья на перстнике мус любви и забав, то раздается звон кубков и рюмок поднимается чаша золотая. Пусть золотая некрический питит, но кубки и чаши также романтически не похожи на рухлую скуди, глиняный сосуд, как ложе из цветов на жесткую постель. В художественном языке батюшкова, как видно, из приведенных примеров взаимодействует мир реальной действительности, отражаемый поэтическим сознанием, и мир, созданный воображением. Стилю батюшкова не непосредственной соотнесенности слова с предметом, близости к живой разговорной речи которая и отличает стиль реализма. Вот так упоминавшимся стихотворениях Вакханка Батюшков не избегает характерных для романтического стиля метафорических выражений. Плающие ланиты, розы ярким багрянцем или все внеистовый прельщает, в сердце льет огонь и яд. Романтически опоэтизированный образ Аханке располагает автора к использованию традиционных славянизмов – уста, ланиты, текли – в значении шли, плеск – в значении шум, ризы – в значении одежды. Ту же особенность романтического стиля можно наблюдать и в стихотворении Таврида, 15-й год. Любым, любимые стихи – «Батюшкова самого», – приписал на полях Пушкин, а от себя добавил «по чувству, по гармонии, по искусству, стихосложения, по роскоши и небрежности воображения». Лучшая элегия Батюшкова. И здесь Роскошь и небрежность – очень меткое наблюдение романтического воображения позволяют поэту сочетать обыденные слова о простой хижине и сельском огороде с возвышенной фразеологией, рисующей тавриду. Под небом сладостным полуденной страны, под говором древес пустынных птиц, И вот под кровом тихой ночи о моих пенатах произведений Пушкин писал «Слог так и трепещет, так и льётся». И вот этот трепещущий слог – это его романтическая субъективность. Это проявление в художественном языке той эмоции, которая дышит все произведение. Если Белинский восхищался пластичностью, скульптурностью батюшкова стиха, то Пушкин особенно ценил его музыкальность, его гармонию, звуки итальянские. Что за чудотворец этот батюшка? Восхищенно писал Пушкин против стиха любви и друг ланиты другу. Прелести совершенствует, Какая гармония в стихотворении. Пометил он после стихотворения «Тень друга». Действительно, с первых же строк эта религия пленяет плавностью. Я берег покидал туманный Альбиона, Казалось, он в волнах свинцовых утопал. За кораблем геласья Гальциона И тихий глаз ее пловцов увеселял. Поэт достигает ритмического эффекта различными средствами. Он применяет инверсии, подчиняя расположение слов ритмическому течению стиха. Я берег покидал туманный Альбиона. Последовательно, это Равномерно облегчает стопы, обычные две в стихе, подчеркивая изредкоембическую основу стихотворения, сохранением всех ударений, исчез, и сон покинул очи, перемежает шестистопные ямбы пятистопными, четырехстопными. Смена стихов различной длины по количеству стоп была излюбленным ритмическим приемом батюшкова, сообщающим его ритмике гибкость. У батюшкова можно найти немало примеров звукописи, то есть выразительного отбора звуков речи, например, песни Гораль до смелого 16-й год, картина плавания по Бужному морю. В соответствии со спецификой искусства слова получает соответствующую звуковую окраску, благодаря заметному для уха нагнетанию звуков ре-ле. Нас было лишь трое на легком челне, а море вздумалось, я помню горами, но черная Полдень нависла с громами, И гела зияла в соленой волне. Но волны напрасно яряся хлистали, Я черпал и шлемом работал веслом, «Сгорай, домо, да, други, вы страха не знали, и в мирную пристань влетели с челном». Страница 163. Батюшка всознательно ставил перед собой, как поэтом, задачу усовершенствования художественного языка. Язык русский, громкий, сильный, выразительный писал он в речи о влиянии легкой поэзии на язык, сохранил еще некоторую суровость и упрямство, несовершенно исчезающее даже под пером опытного таланта. В своих письмах он иногда жаловался на некоторую грубость русского языка с такими его звуками, как «ы», «ше», ще». И забота Батюшкова о благозвучии русского языка принесла свои плоды, и это было признано критиками прогрессивного лагеря. Характеризуя новую школу поэзии, начинающую с Жуковского, Батюшкова Бестужев писал «Оба они постигли тайну величественно гармонического языка русского». Оба покинули старинное право ломать смысл, рубить слома для меры и низать полубогатые рифмы. Творчество батюшка оставило заметный след в развитии жанров русской поэзии. Издавая опыты, батюшков разделил свои стихотворения на три группы и послания, посланий и смесь. Вместе с Жуковским батюшков может быть назван создателем русской элегии, ставший одним из основных жанров поэзии 10-20-х годов. Ему Батюшков был обязан своим успехом в те же годы жанр дружеского послания. Но уже в поэзии батюшка начинается процесс сближения, переплетения между собой строгих жанровых форм. Знаменательно, что в разделе «Элегии» автор опытов помещает послание Гнедичу к дошколу, а в разделе «Смеси» – «Элегию» – «Умирающий таз». Так проявлялась в лирике Батюшкова романтическая свобода от жанровых канонов. Обобщая сказанное, мы можем определить историко-литературное значение Батюшкова словами Билинского. Батюшков много и много способствовал тому, что Пушкин явился таким, каким Явился действительно. Одной этой заслуги со стороны батюшкова достаточно, чтобы имя его произносилось в историю русской литературы с любовью и уважением. Седьмой том, 228 страница.